Глава третья. «И вот это оно!» Выбравшись из кареты, я уставился на ржавые узорчатые ворота, одна из створок которых уже явно успела покоситься на такой же ржавый забор, увитый разросшимся плющом. По сравнению с стоящими рядом респектабельными участками, где чувствовалась рука садовника, доставшийся мне смотрелся как гнилый зуб среди здоровых. Даже возвышавшийся над забором и вымахавшими деревьями дом был мрачным темным логовом вампиров или еще каких привидений. По крайней мере, в кино показывали именно такие. «К сожалению, да», — произнесла выбравшаяся следом графиня. «Старый барон, будем честны, спустил все свое состояние задолго до смерти и жил на пенсионное обеспечение отставного офицера легиона». Его он тоже пропивал, поэтому дом и сад в таком запущенном состоянии. Как только дом не пропил!» Буркнул я, подойдя и осторожно дергая ворота. «Желающих, что ли, не нашлось?» «Желающих было бы достаточно», — оглядела зорким взглядом улицу Златана. «Только родовое гнездо неотделимо от рода. А то были разные мошенники, пока императорский эдикт не вышел. Я прошелся вдоль забора». В просветах между зеленью, густо увесившей ржавые решетки, пытаясь разглядеть двор. «Преуспел — мало, потому что заросло все капитально». Вздохнул. Какое-то шестое чувство настойчиво уговаривало внутрь не заглядывать. Но, похоже, надо. Графиня оказалась куда деятельнее меня. И когда я вернулся, то увидел, как она настойчиво пытается отпереть массивный висячий замок ключом со связки. «Заела!» — расстроенно произнесла она, прекратив бесплодные попытки. «Давно не открывали». Затем посмотрела на свои ладони и вскрикнула «Те были все рыжие, отысыпавшиеся с замка ржавчины». а потом вскрикнула еще громче, когда перевела взгляд на платье, тоже ставшее в ржавую крапинку. «Так, давайте-ка лучше я». Решительно подойдя, взялся за ключ и принялся его проворачивать в замке, то в одну, то в другую сторону. Тоже сразу же извозился весь, но первой машиной у меня были «Жигули шестой модели», поэтому простой ржавчиной меня было не испугать. «Ничего, ничего!» С натугой произнес я, по миллиметру продавливая механизм замка. «Ты у меня откроешься, как миленький!» Постепенно удавалось провернуть все больше. Плоскость ключа уже была поперек замка, когда все вдруг встало намертво. Ни туда, ни сюда. Я и обратно его пытался выкрутить, и дальше вперед, но закусило капитально. Я поднажал еще, вовсю. от божественных щедрот даренную физическую мощь, но ключ вдруг с хрустом и звоном обломился, оставив в моих руках только головку с торчащим из нее стержнем сантиметров пяти длиной. «Сволочь!» — в сердцах произнес я, швыряя бесполезный обломок на земь. Рассверепев, отошел на пару шагов, а затем, с вытянутой ладони, врезал по нему струей пламени, пытаясь расплавить гадкую железку. И даже добился некоторых результатов. Правда, совсем расплавить не вышло. Замок просто спаяло в цельную металлическую болванку, которая намертво прикипела к воротам. Посмотрев на светящийся малиновым металл, я вновь вздохнул. По всему выходило, что стало только хуже. — Ой, что теперь делать? — спросила Златана, растерянно глядя на дело рук моих. — Да кто б знал! Мрачно ответил я, и в сердцах со всей дури засадил поворотом сапогом. Но тут случилось непредвиденное: от удара с резким щелчком обломились держащие ворота петли, и обе створки завалились внутрь двора, подняв облако из взвившейся в воздух ржавчины. Мы немедленно отскочили назад, чтобы не замораться еще больше, а графиня Честер с восхищением на меня посмотрев, выдохнула. «Вальдемар, ты такой сильный!» «Да!» — кашлянул в ответ, не зная, радоваться этому факту или огорчаться. «Это я умею!» Двор тоже представлял собой печальное зрелище. Мощеные брусчаткой дорожки густо поросли травой. Приличных размеров сад стал абсолютно непроходимыми зарослями, а крыльцо, обитое лозой, щерилось дырами в черепице. Остановившись, я задрал голову, рассматривая дом. Вблизи он выглядел еще мрачней. Окна закрыты ставнями и вдобавок заколочены. Дверь забита досками крест на крестоже. тоже. Стены из грубого серого камня навевали ассоциации с тюрьмой. Если еще не видя его, я наивно думал о переезде, то теперь, посмотрев вживую это самое оборонское наследство, понял, что жить тут что-то «Совсем не хочется». «Мрачновато», — озвучила мои мысли Златана. Графиня, осторожно ступая, попробовала взобраться на крыльцо, но то жутко заскрипело, а с карниза упало несколько обломков черепицы, заставивших женщину взвизгнуть и отбежать обратно. «Может, ну его?» — предложил я. Но та, собравшись с духом, сжала кулачки и решительно произнесла. «Нет, Вальдемар, мы должны осмотреть все до конца». Как мне не хотелось идти внутрь, но перед лицом прекрасной дамы пасовать было не камельфо. Ступив на крыльцо сам, по скрипящим доскам сделал несколько осторожных шагов и принялся осматривать дверь. Доски были прибиты наспех, поэтому я без особого труда их оторвал и выбросил. А с замком даже не стал пытаться доставать ключ. Он был в еще более плачевном состоянии. «Попробуем, как с воротами?» Пробормотал я себе под нос и силой ударил ногой, целя замок. Но промахнулся, и вместо того, чтобы ее выбить, внезапно пробил дверь насквозь, ногой провалившись внутрь и там застряв. Поспешно дернулся назад, пытаясь ногу извлечь. Но дверь неожиданно легко пошла следом, и я с грохотом и треском с дверью на ноге улетел с крыльца. «Да, Вальдемар, ты очень сильный». произнесла графиня, склоняясь надо мной. Правда, в этот раз восхищение в ее голосе было меньше. Скинув с себя остатки окончательно рассыпавшейся от падения двери, я поднялся на ноги, отряхнулся, смущенно отвернувшись от женщины, ответил, оправдываясь. «Ну, как бы то ни было, мы теперь можем попасть внутрь». Внутри все оказалось еще более убого, чем снаружи. Пустота, пыль... Паутина и голые стены, с более светлыми участками там, где что-то когда-то висело или стояло, но к нашему приходу давно испарилось в неизвестном направлении. Ни богатств, ни ценных артефактов, да там даже мебели как таковой не было. Единственное, что нашли, бродя по пустым этажам, это бывшую комнату хозяина, где стояла суровая армейская раскладушка, с таким же армейским замызганным одеялом. с кучей пустых, пыльных бутылок, как попало, валяющихся на полу. «Да, не густо», — пошевелил я ногой мерзко звякнувшую тару. Но графиня только нахмурилась и, поджав губы, огляделась. «Должен еще быть подвал. Если мы не нашли в него спуск, значит, он спрятан. А если спрятан, возможно, там что-то есть». Подивившись подобной дедукции, я был вынужден признать, что в словах женщины логика есть. И мы пошли на второй круг, заново просматривая весь первый этаж на предмет потайного хода. Вспомнив все, что читал и слышал о них, стал вдумчиво простукивать каждую стену. И когда нашел, где звук из глухого вдруг стал звонким, и лукаво, треснулся всей силы кулаком, пробив фальшивую стенку и оставив в ней дыру. Запустив туда шар света, оглядел внутреннее пространство и уже спокойно доломал остальное, открыв утопленную в заделанной нише дверь. Тут, правда, мелькнула мысль, что как-то странно так капитально закрывать проход, без возможности быстро туда попасть. Хозяин же планировал хоть иногда на туда спускаться. Или не планировал. Правда, озвучить эти сомнения я не успел. «Вальдемар, ты гений!» Окрыленная находкой, блестя загоревшимися от проснувшегося азарта глазами, злата чмокнула меня в щеку. «Там точно должно быть что-то ценное. Посмотри, сколько пыли, и эта дверь, таких давно не делают, она явно старинная, как бы не с самой постройки дома стоит. Ну уже скорее, открывай ее!» Я покосился на как-то странно возбудившуюся женщину, что чуть не подпрыгивала в нетерпении. Похоже, в ней проснулся азарт клады кладоискательницы. Что ж, ее можно было понять. Я и сам, признаться честно, захотел узнать, что там. Вот только совсем без ничего соваться не хотелось. — Златана, я это, может, сбегаю за мечом и броней? — предложил я, неуверенно оглядываясь. — Ой, Вальдемар, ну что там может быть опасного? — та. Его не отпирали, наверное, лет сто, а то и больше. что там могло остаться живым. Я вспомнил свою же задачку про льва, не евшего год, и вынужден был согласиться. Но там могут быть ловушки. Не удержался я от реплики. Что-то все не давало мне покоя. Я буквально чувствовал, как от двери перед нами веет чем-то эдаким, шибко недобрым. С давно заржавевшим механизмом? Изогнув бровь, женщина хитро улыбнулась. Ну ладно, давай хоть одним глазком туда заглянем, вдруг там ничего такого и нет. Ну ладно, с сомнением произнес я, но только одним глазком. Так, тут же деловито произнесла графиня и принялась примерять ключи на связке к имевшейся в двери замочной скважине. Как ни странно, но пятый или шестой по счету внезапно подошел. Вставив его, женщина легко провернула замок, дважды щелкнув механизмом. А затем, ободряюще улыбнувшись мне, потянула дверь на себя, приоткрывая и заглядывая в образовавшуюся щелку. Тут что-то странное, задумчиво произнесла она, как вдруг что-то шире распахнула с той стороны дверь, мгновенно схватила вскрикнувшую графиню и утащила внутрь, захлопнув дверь обратно. Все произошло настолько внезапно, что целую секунду я в ступоре пялился на то место, где златана только что стояла. Что схватило мою спутницу, я тоже не понял. Настолько быстрым и смазанным было движение. «Да ну нафиг!» Но тут откуда-то издалека донесся слабый отголосок. «Помоги!» Заставивший немедля действовать. За мечом и броней бежать было уже поздно, поэтому, понадеявшись на магию, я распахнул дверь следом, зажигая в ладони огнешар и водя им перед собой, готовый вдарить им в ответ на малейший шорох или движение. Но в отличие от златаны, на меня из темноты никто не бросался, и запустив вперед еще один магический шарик света, я оглядел открывшийся проход. Впереди меня ждали каменные ступени, уводящие куда-то вниз. Стены и сводчатый потолок были также выложены камнем. Самые обычные сухие и шершавые каменные блоки, достаточно плотно пригнанные друг к другу. не несли на себе следов магии, и даже беглое сканирование на предмет чего-то в их толще не выявило источника магии. Скрипнув зубами, быстро начал спускаться. Мысли о том, что Златана уже мертва, я старательно от себя отгонял. В конце концов, если бы нечто ее похитившее хотело убить, убило бы сразу, вместо того, чтобы похищать. Спуск вскоре сменился коротким коридором. пройдя который, я очутился у входа в большое помещение, заглянув в которое, вздрогнул от омерзения с некоторой толикой накатившей паники. Все стены, пол и потолок были покрыты паутиной, тускло блестевшей в магическом свете, а прямо посередине здоровенный паук деловито закатывал в кокон продолговатое тело. И хоть я не видел, кто скрывается под намотанными слоями паутины, сомнений не было. упаковывал паучара графиню. И да, когда я говорю «здоровенный», это реально здоровенный. В холке эта тварь достигала метров полутора, а лапы имела минимум двухметровые. Я и так-то пауков не люблю, а тут и вовсе чуть инфаркт не схватил. В детстве бывало снилось, что за мной гонятся огромные пауки. И вот сейчас детские кошмары обрели реальность. Меня эта тварь заметила тоже. Не могла не заметить. Она находилась ко мне боком, и я видел поблескивающие в магическом свете черные бусины множество глаз. Но продолжала мотать кокон, не готовая оторваться от своего занятия. Уж не знаю, то ли таковы были паучьи инстинкты, то ли еще что, но мне это сейчас было на руку. «Сдохнет тварь!» Прошипел я, содрогаясь от ненависти вперемешку с омерзением, из двух рук ударил по пауку переростку огнем. Тварь завизжала на ультразвуке, тут же бросив кокон, и заметалась по пещере, дымя и воняя отвратительно паленой шкурой, а я водил руками вслед за ней, словно с двух огнеметов зажаривая нечисть. Наконец-то перестала носиться по потолку и упала на пол кучкой горелой и дурно пахнущей плоти. «Вальдемар, что это было?» Послышался слабый голос графини. Глянув туда, я охнул и подбежал к слабо шевелящейся женщине. Паутина, в которую паук ее заматывал, оказалась легко воспламеняющейся и почти вся сгорела, заодно успев подпалить и платье графини, и ее шикарную гриву волос, когда-то красиво уложенную, а теперь торчащую во все стороны и слегка дымящуюся. Лицо и обнаженные руки сильных ожогов не получили. лишь слегка покраснели, а пережитый стресс и шок не давали ей критически оценить ситуацию. Поэтому Златана только удивленно оглядывалась, похоже, не совсем понимая, куда попала и что происходит. Применив некоторые познания в лечебной магии, я быстро привел кожу графини в нормальное состояние, затем поставил ее на ноги. «Все хорошо, ты в безопасности», – мягко произнес я. Твар мертва и нам ничего не угрожает». «Да?» — она снова огляделась, только более осмысленно. «А что это за шум?» Я нахмурился, не понимая, о чем она, но затем тоже услышал все усиливающийся шорох, словно много маленьких паучьих лапок резво семенили, приближаясь к нам. А затем, из незамеченной в полумраке дыры в дальнем конце пещеры, один за другим стали выпрыгивать новые пауки, Поменьше хозяина пещеры, но тоже приличные, размером с собаку. Обняв одной рукой вскрикнувшую графиню, я вновь испустил длинную струю огня, пытаясь поджарить новых тварей. Но они все лезли и лезли, заполняя пространство. И подхватив златану чуть ниже попы, я закинул ее на плечо и побежал. Я несся по вырубленному в скальном массиве коридору. За мной пища щелкая. Лавиной катилась паучья орда, заставляющая, видевшую эту графиню, безостановочно визжать. То и дело, оглядываясь, я кидал за спину очередной огненный шар, несколько притормаживая свору. Но затем они вновь бросались за нами. По лестнице из подвала наверх я взлетел, как на крыльях, не чуя ног. Уже в доме поставил опять графиню на пол и крикнул «Беги, я их задержу!» Благо та не стала изображать из себя глупую восемнадцатилетнюю дурочку и тут же рванула на выход, а я с двух рук стал заливать лестничный проход огнем. Поначалу мне казалось, что это удержит любую толпу, но восьминогие мохнатые собаки буквально перекрыли все своими телами и, толкая перед собой обугленные тушки своих мертвых собратьев, упорно двигались вперед. Невольно я отступал все дальше. пока обугленные останки не начали вываливаться из прохода в дом, а за ними проскакивать и выжившие под моим огнем особи. «Да сколько «Да же вас!» Взвыл я и, отпрыгнув назад, собрав все силы и запустил самый большой огненный шар, на который оказался способен. Влетев в самый центр паучьего скопления, он рванул, как термобарический боеприпас, залив все вокруг огнем, опалив и отбросив даже меня. Деревянная отделка стены потолка мгновенно занялась огнем, с пугающей скоростью принявшись распространяться по дому, а я, шипя от боли в обожженном лице, снося по дороге углы, помчался к выходу. Выскочив на крыльцо, чуть не грохнулся, подвернув ногу, но удержался, и, хромая и подпрыгивая на одной ноге, поскакал к воротам, за которыми возле кареты меня дожидалась графиня. На лице ее одновременно были написаны любопытство и страх. Но, показывая характер, она оставалась на месте, не торопясь убегать совсем. «Что там?» — живо поинтересовалась она, встречая меня. «Там?» Я оглянулся на дом, за заколоченными окнами которого вовсю гуляли яркие языки пламени, и из всех щелей валил в небо густой, жирный до черноты дым. «Там? Ух!» Слов, чтобы описать происходящее, у меня не нашлось. Я, только восстанавливая дыхание, смотрел на во вовсю особняк. Минут через пять, с треском подняв кучу искр, внутрь провалилась крыша. Огонь с яростью пожирал все, до чего мог добраться, вырываясь из прямоугольных провалов окон, удерживаемые лишь каменными стенами здания. Тут послышался неистовый звон колокола, и на улице показалась повозка с пожарными магиками, В красных касках и робах, что, лихо затормозив возле нас, тут же принялись колдовать. Увидев, как из рук одного начинают вырываться водяные струи, а второй вовсю нагоняет над нами тучи, конденсируя влагу прямо из воздуха, спохватился и, замахав руками, закричал «Стойте, стойте! Пускай догорает!» «Вы кто?» — нахмурился один из пожарных. И я, торопливо нырнув в карету, достал бумагу из магистрата, развернул, показывая. Я владелец дома. Вы, главное, не дайте огню на соседей перекинуться. А дом пусть сгорает. Чем больше сгорит, тем лучше. Хозяин-барин!» пробурчал усатый магик, поправляя каску и махнул остальным отбой. С некоторой опаской я ожидал, что пауки и тут смогут прорваться. Но нет, ни одна тварь так наружу и не вырвалась. Дым потерял черноту, становясь все прозрачнее, И я, прислонившись к карете, помотал головой. «Да...» — взглянул на себя, на мантию в пятнах сажи, на закопченные руки, оставшиеся без волос. Затем перевел взгляд на почти такую же чумазую графиню в платье с подпалинами и слегка истерически захихикал. Ее тоже разобрал смех, и скоро мы, как два идиота, хихикали, буквально до слез, и никак не могли остановиться. хе — наконец выдохнула Златана. «Ужас, чтобы я еще хоть раз...» «Да уж, всего одним глазком...» Вспомнил я ее фразу, после чего мы опять стали хихикать, как умалишенные. Отсмеявшись вновь, она попыталась поправить прическу, но поняла, что это дело бесполезное, и решительно полезла в карету. «Вальдемар!» — требовательно позвала она изнутри. «Что?» — обернулся я. «Ты считаешь, что в таком виде можно возвращаться в Академию?» э... Я еще раз огляделся и вынужден был признать, что вид действительно не совсем приличествующий преподавателю. «Тогда залезай, поедем ко мне, приведешь себя в порядок». «И то верно». И я запрыгнул за графиней следом.